Эти фразы притягивают в жизнь беды и проблемы. Лучше никогда их не произносить. С точки зрения энергии слов, Вселенная очень хорошо слышит все, что мы говорим вслух. Некоторые, на первый взгляд, безобидные фразы, если верить в силу Вселенной, могут притянуть в нашу жизнь разные беды, проблемы и несчастья. О каких же фразах идет речь? Представьте, что вы разговариваете с товарищем, и он вам рассказывает неприятную историю, которая с ним приключилась. Не придав ей особого значения или искренне желая утешить друга, вы говорите «Мне бы твои проблемы». Вот Вселенная и может послать вам проблемы вашего друга, причем не только те, о которых он вам рассказал, но и многие другие. Представьте, что вы сделали что-то хорошее для человека, он вас искренне поблагодарил, а вы ему в ответ говорите «не за что». Если вы так будете говорить, то Вселенная может сделать вывод, что вы обесцениваете свои действия и не умеете принимать благодарность. А раз вы не умеете принимать благодарность, то и нечего посылать вам что-то хорошее. Держите плохое. Ну и, конечно же, не будем забывать про злое слово «тратить». Когда вы говорите «я потратил деньги на…», «я изрядно потратился…», «я люблю тратить деньги на…», «я потратил свое время на…» и так далее, вы вкладываете негативный смысл. Тратить равно утрата, равно потеря. На что мы настраиваемся, то Вселенная нам и посылает. помните, Беды и проблемы весьма часто связаны именно с утратой. Неосознанно настраиваясь на траты и потери, человек получает еще больше трат и потерь. Настраиваясь на приобретение, он получает много всего хорошего и прекрасного. Поэтому лучше говорить не «я потратил», а «я приобрел», «я купил», «я инвестировал», «Я обменял» и другие синонимы с положительным или нейтральным смыслом. Также искренне рекомендую вам избегать энергетически отравленных слов и фраз типа «черт побери», «проклятие», «какой кошмар», «какой ужас» и других похожих слов с ярко выраженным отрицательным смыслом.